Когда трудности совсем одолевали его, Генри искал обновление в плавании. Три года море было его убежищем, и он погружался в него, как иные в музыку или пьянство. В какой-то миг он, решительно не раздумывая, на неделю отправлялся на Вергинский берег, чтобы выполоскать в воде свои мысли. Заплыв далеко за волнорез, он смотрел с благодушием дельфина на коричнево-зеленое очертания старого доминиона. Он барахтался в волнах, груз никчемного супружества спадал с его энергичного тела, и он нырял в детские мечты о Вселенной. Иногда вспоминал, как плавал со школьными друзьями, а иногда представлял себе, что оба сына плывут с ним бок о бок вдаль по лунной дорожке. Это приятное занятие напоминает нам о Джони Чивере. Герой пловца Недди Мэрил произносит слова которые безоговорочно верил сам автор. Объятия светло-зеленой воды и ее поддержка доставляли ему больше, чем блаженство, ощущение возврата в свое естественное состояние. Примечание. Чивер-пловец. Страница 71. Конец примечания. Звучит чарующе, но в рассказе слишком очевидна связь между способностью держаться на плаву и желанием увильнуть от трудностей с помощью джина. Даже слова «возврат свое естественное состояние» намекают на регресс. Обнаженный пловец возвращается в утробу, ни за что не отвечая и беспечно плещаясь в своем текучем мире. К концу путешествия домой Нэдди болен и вымотан заплывами и возлияниями, которые он проделывал по пути. Структура рассказа расплывчата, он полон скачков во времени, Таковы отрывочные кадры сцены вечеринок в Великом Гэтсби. Прием джазовый и модернистский за счет стыков на недомолвках Ника Карауэля. А если деградацию алкоголика определять по его способности владеть своим телом в воде, вспомним роман «Ночь нежна», в начале которого дикдайвер предстает обаятельным и всемогущим королем ривьеры, а в конце едва не погибает, падая с акваплана». Он не справился с трюком, прежде легко ему удававшимся. Меня отнесло от судна. Несколько быстрых взмахов, все в порядке. В письме Хемингуэя 1950 года рассказывается о нырянии с кормы яхты «Пилар» приблизительно в этой же части Мексиканского залива. Не рассчитав глубины и выдохнув весь воздух, он повис в теплой мгле, сознание затуманилось, Ему захотелось уйти на дно. И лишь воспоминание о троих сыновьях заставило его отчаянно заработать руками и ногами и выскочить на поверхность. А вот еще. В представлении Генри, одной из песен-фантазий, Джон Берримен вспоминает праздничную ночь в штате Мэн, тогда ему было около 32 лет. Его жена уснула, друзья Ричард и Хелен тоже, а он, вернее его двойник Генри, не спит и читает. Он хочет отложить книгу, раздеться и забраться в постель. И вот что с ним происходит. Этой ночью, раздевшись и не надев теплой пижамы, я пересек холодный влажный газон, с обрыва спустился в страшную воду и вечно шел под этой водой к острову. Это не в полном смысле сон о смерти. Умерев, вы не будете вечно идти. Это проникновение в другое царство, которое и оберегает, и разрушает. Подводный мир, где вы обнажены, недостижимы и одиноки. Остров в конце — это Пютит Мэннин, он виден из дома Ричарда. Мне вспоминалось, что когда отец Джона застрелился, они жили на острове Клироутер в Мексиканском заливе. Я поплыла обратно к судну, с трудом поднялась по ступеням, скинула экипировку на палубу и сполоснулась нагретой солнцем водой. По голубому небу резво неслись перья облаков. В море еще оставались несколько ныряльщиков с масками и трубками. Они покачивались в воде, раскинувшись, как морские звезды. «Уходим!» — крикнул капитан. «Возвращайтесь на борт!» И они послушно подтянулись. Пока мы возвращались в Киуэст, по кругу пустили поднос с пивом, и я взяла себе стакан. Народ растянулся по всей палубе, разлеглись кто где, лоснясь солнцезащитным кремом и блаженствуя после заплыва. На голове у меня образовалось воронье гнездо. Я принялась распутывать волосы, и тут увидела в воде три, четыре, пять плавников. «Дельфины, дельфины, дельфины!» — закричал Юнга. Атлантические бутылконосы прыгали рядом с судном, поднимая к солнцу свои просветленные физиономии. Напрыгавшись, они свернули на восток, и когда они ушли под воду, я вспомнила слова Фиджеральда «Всякое настоящее писательство — это подводное плавание на задержке дыхания». Оставалось последнее, что мне хотелось сделать в Кьюэсте. Я проходила по Трума на веню мимо церкви Девы Марии Морской по два, а то и по четыре раза в день. Это большая базилика в испанском духе с двумя шпилями, похожими на остроконечные шляпы. В день отъезда я зашла внутрь. Все двери были распахнуты, и центральный неф залит светом. Молитвенник был открыт на 138 восьмом псалме. «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Младший сын Хемингуэя Грегори был здесь крещен 14 января 1932 года, и здесь же теннеси Уильямс в тяжелейший период жизни, недолго думая, принял католичество. После смерти Фрэнка в 1963 году он обратился к врачу Максу Джекобсену, скандально известному доктору здоровья, лечившему пациентов внутримышечными инъекциями витаминов, обезболивающих и амфетамина, так называемыми чудо-снарядами. Это было начало каменистого века, Теннесси, продлившегося до конца 1960-х годов. Все это время его бросало из стороны в сторону. Он то подхлёстывал себя, то успокаивал. Кофе алкоголем, ноксироном, мелорилом, барбитуратами и амфетамином. Неудивительно, что рассказывать об этом ему было сложно. Он безостановочно метался между театрами, барами и отелями. Он писал по пьесе в год, и всякий раз она проваливалась, не успев и месяца продержаться в репертуаре. В январе 1969 года его навестил брат Дейкин, который тут же решил, что так Теннесси долго не протянет. Будучи католиком, он убедил Теннесси обратиться к вере, в надежде, что его брат хотя бы не попадет в преисподнюю. Годы спустя, в интервью 1981 года для Парис Ревьо, Теннесси делился смутным воспоминанием о встрече со священником и иезуитом, который был исполнен любви и решил, скорее всего, вполне резонно, что мистер Уильямс не в силах изучить катехизис. Вместо этого Теннесси, как тяжело больной, соборовался, после чего был объявлен католиком. Крещение прошло в этом просторном бело-голубом зале. Я представила, как он идет в сопровождении Дейкина и экономки между рядами скамей, машинально повторяет ответы под витражом с изображением Девы Марии, стоящей посреди океана, в лучах заходящего у нее за спиной солнца. Обращение не помогло. Он едва ли осознавал, где он и что происходит. Следующее вмешательство Дейкина было более радикальным. В сентябре того же года Теннесси встал, чтобы приготовить себе кофе, и каким-то образом или сел на плиту, или упал на нее, и опрокинул на себя кипяток, получив по его неоднократным рассказам ожог то ли второй, то ли третьей степени». В полубредовом состоянии он позвонил приятельнице, и та связалась с Дейкином. На сей раз он забрал брата в Сент-Луис, который тот ненавидел всей душой, и поместил его в клинику Барнса, где Теннесси провел три месяца в запертой палате. Таким образом реализовался самый большой страх Уильямса, и он никогда не простил этого Дейкину, хотя это решение, несомненно, спасло ему жизнь. Дейкин. «Запихнул меня в клинику Барнса, Сент-Луис, в психиатрическое отделение, немыслимо ужасное. Они тут же отобрали у меня все мои таблетки, стали меня колоть, и я какое-то время был в отключке. Полная завязка, детка. Мне сказали, что у меня было три сотрясения мозга в течение одного дня, да еще инфаркт. Не знаю, как я выжил. Думаю, они хотели прикончить меня». Я пробыл там три с половиной месяца. Первый месяц меня держали в палате для буйных, хотя я не буйный. Я был в ужасе, сидел съежившись в углу и пытался читать. Пациенты дрались за единственный телевизор. Один хотел смотреть новости, другой прыгал, вопил и требовал мультиков. Чему удивляться, ведь они были буйные». В письме другу из этой сомнительной обители он упоминает ожог и судороги и недоумевает, как можно жить с этими двумя напастями сразу. Полного покоя здесь нет. Все так бессвязно и хаотично, что я не в силах сейчас ни с чем разобраться. Этими бесконечными ночами лежать я могу только на правом боку. И если мне выпадает редкое счастье заснуть на час, мне снятся кошмары». «Как вам понравился этот голубоглазый красавчик, госпожа Смерть!» «Как утешительно писать тебе!» «Пишущая машинка не дает мне покоя!» Выйдя из клиники, Уильямс сразу отправился на шоу Дэвида Фроста. На YouTube можно посмотреть клип Теннесси, худощавый, фронтоватый, с тщательно подстриженными усиками в темных брюках. Он все еще привлекателен». «Я сейчас в завязке», — говорит Теннеси. Он так пьян, что еле ворочает языком. Все смеются, он игриво высовывает язык и цедит, растягивая слова на южный манер. «Я позволяю себе один стаканчик в день». Фрост спрашивает о его гомосексуальности, будто это еще одна из лечимых хвори, и Уильямс отпускает остроту, которая окончательно покоряет аудиторию. «Но я же покрыл все портовые районы», — ухмыляется он и откидывается на стуле назад, срывая бурю аплодисментов. Очутившись на свободе, Уильямс работает как одержимый. В течение 1970-х появилось шесть новых пьес, один роман, том стихов, сборник рассказов и мемуары, которые стали бестселлером. Весной 1979 года он после долгого перерыва возобновляет ведение дневника, на сей раз назвав его «Мои черные тетради». Он начинается бессвязным набором разрозненных изречений. «Убил ли я себя сам или был медленно и жестоко разрушен группой заговорщиков? Лучшее, что я могу сказать в свою защиту, это что я работал как проклятый». Я старый, родлив, и это отвратительно, но в другом смысле. Моя болезнь отвратительна, но в другом смысле. Я оставался доброжелательным человеком или, по меньшей мере, человеком, который ценил доброжелательность и старался сохранить ее долгое-долгое время. Приблизительно в это время Труман Капоте высмеял его в своем язвительном, подчас смешном романе «Услышанной молитвы», так и не несмотря на громкие заявления автора и напечатанном посмертно. Впрочем, отрывки были опубликованы в конце 1970-х в Esquire, после чего от капота отвернулись многие друзья. Уильямс выведен как драматург мистер Уоллес, который живет в невероятно загаженном номере отеля «Плаза» с раскиданным повсюду бельем, собачьим дерьмом по всей комнате, и подсыхающими лужицами собачьей мочи на ковровой дорожке. Картина в точности соответствующая дневниковым записям Теннесси. У него манерный говор южанина, слащавый, как пирог с бататом. Этот голос дребезжит набрякшим от джина хохотком, а сам голос дрожит, вливая в себя виски. «Алкоголики, — доверительно сообщает рассказчик, — на самом деле презирают вкус алкоголя». Это Капоте должен был знать, как никто другой. Речь мистера Уоллеса пронизана паранойей, ипохондрией, и жалостью к себе. Интонация легко узнаваема по последней сотне страниц дневников Теннесси Уильямса. Созерцая мутным взглядом обнаженного незнакомца в своей постели, Уоллес говорит, что чувствует себя в безопасности. Насколько это возможно для затравленного человека — «Человека, которого преследуют убийцы, я чувствую, что мне уготована внезапная смерть. Если так и случится, это не будет естественная смерть. Они постараются, чтобы все выглядело как сердечный приступ или несчастный случай. Но пообещайте, что вы им не поверите. Обещайте написать в «Таймс» и сообщите, что это было убийство». И на самом деле нечто подобное Теннесси писал Дейкину. Далее мистер Уоллес влюбляется в собственных героинь перевоплощения себя самого, ведь он одержим самим собой и не в состоянии воспринять существование кого-то еще. Под конец он вызывает Джонса, этакого неудавшегося писателя мальчика по вызову, чтобы тот разделся и изощрялся перед ним на все лады. Когда тот колеблется, мистер Уоллес говорит своим вязким, слащавым голосом, «Ох, я не хочу тебя трахать в задницу, дружище. Я только хочу потушить сигару». Я ненавижу весь этот пассаж, хотя, пожалуй, он больше говорит о капоте, чем о Уильямсе. На Теннессе все это не похоже. Во всяком случае, жестоким он не был, хотя был способен на сильные вспышки гнева, порой выбрасывая из своей жизни друзей и любовников из-за мнимых оскорблений с их стороны. Так или иначе... Тому, кто прочел капоты, объективности ради требуется и облик Уильямса, созданный Марлоном Брандо, который играл Стэнли Ковальского в «Трамвае желание». Теннесси никогда не думал, что Брандо любит его, однако это было так. И вот что этот значительный, немногословный человек с непростой личной жизнью сказал о нем. «Ты был самым смелым из всех, кого я знал, и мне отрадно об этом думать. Наверное, ты не считаешь себя смельчаком, «Ведь ни один смельчак себя таковым не считает, но я-то знаю, что ты храбрый, и меня это воодушевляет». И это действительно было так, даже в последние годы жизни. В январе 1979 года Теннесси подвергся нападению на улице Киуэста, что зафиксировано в журнале учета городской полиции. На Дюваль-стрит на него набросились четверо или пятеро белых мужчин – Они двинули в челюсть его другу, как выяснилось, тому самому, что брал у него интервью для «Парис Ревьё». Потом швырнули Теннесси на землю и избили ногами. Ему разбили очки, но сам он остался цел. Нападавшие знали, кто он такой, но он не стал прикрываться именем, чтобы прекратить избиение. «Почему нет?» — спросил дознаватель, и он ответил. «Потому, дружок, что я себе не позволяю этого делать». Тем летом он написал костюм для летнего отеля, и следующей весной пьеса была поставлена в Нью-Йоркском театре «Корта». На премьере зрители вскакивали на ноги, чтобы увидеть в королевской ложе Уильямса, посидевшего, но одетого с иголочки. Ему как раз исполнилось 69, и он с наслаждением участвовал в актерской вечеринке. На миг показалось, что пьеса может иметь успех, хотя ее премьеры в Вашингтоне и Чикаго провалились. Затем появились рецензии «Из пушки по воробьям», объявила «The New York Times». Непревзойденный драматург нашего времени написал пьесу, прилагая неимоверные усилия, чтобы быть как все. Дальше хуже. В конце марта Манхэттен завалило снегом, и в ночь на 1 апреля работники городского транспорта забастовали. Огромный замысловатый механизм Нью-Йорка заклинило, и кассовые сборы театра упали – В конце каждого спектакля продюсер выходил на сцену, ободряя публику и уговаривая приходить снова и приводить друзей. Он обещал, что пьеса будет идти и дальше, но вечером 16 апреля он больше не вышел, и труппа поняла, что их игра окончена. Они тоскливо паковали вещи. Джеральдина Пейдж, игравшая противную Зельду с ястребиным взором, забрала даже цветы своей гримерки и уложила их в чемодан. На следующий день декорации отправились на мусоросжигательный завод в Нью-Джерси. Среди реквизита был тент из шелковых полос, черные ворота, фасад трехэтажного здания с заколоченными верхними окнами и куст закрепленными на нем красными целлофановыми листьями. Подразумевалось, что он объят пламенем. В этом целлофановом огне было что-то невероятно удручающее, ведь в пьесе говорилось о сгоревших обещаниях «Сожженных надеждах» и «Таланте». По злой иронии судьбы, в пепел предстояло обратиться и макету клиники, в которой содержалась Зельда. Еще вчера Джеральдина Пейдж стояла перед ним и описывала свою смерть «Превращение в крошечную кучку пепла». Примечание. Для реконструкции последних дней пьесы «Костюм для летнего отеля» бесценным было эссе «Метико Кокутани» 1980 год. Конец примечания. Пока огонь полыхал, Теннесси вернулся в Киуэст, зализывая раны. Я представляла, как он бесшумно идет к берегу мимо церкви, думая о призраках, которых он вызвал на подмостке так ненадолго. Ведь совсем непросто оживлять мертвецов. И если уж на то пошло, смотреть в зеркало и фиксировать, что ты там видишь. Что ждало его впереди? Еще два года непрестанных скитаний — И, наконец, ночью в лизе. Официальной приписки к завещанию он так и не сделал, и Дейкен похоронил его в стылой земле Сент-Луиса рядом с матерью. Гроб был усыпан охапками желтых роз. Ничтожная компенсация несбывшейся мечты. Иногда стоит заглянуть в прошлое поглубже. Вот Тенниси Уильямс с начала 1950-х, в свои лучшие дни, когда Фрэнк с ним дома. Красивый мужчина невысокого роста с едва заметным брюшком, бронзовый от загара, солнцезащитных очках, рей-бен, плосатых шортах и теннисных туфлях. Рабочий день окончен, вечер тих и ясен, весь принадлежит ему. Вот он в поисках хорошеньких мальчиков на Dog бич а вот, расставшись с ними, заходит в легкие зеленоватые волны, бросается в их объятия, и завтрашние строки только начинают проклевываться».